29-я глава. Проблема розы в русской жизни. Место действия. Волгоградская область, Самарская область, Анапа, Ставрополь, Сочи, Оренбургская область. Эпиграф: Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты, Андрей Вознесенский. Жизнеустроительная функция топонима впервые была сформулирована у нас На немецком языке. Сначала был апельсиновый Аронинбаум Петра Великого под Питером, а через полвека появились многочисленные розы названия хуторов немецких колонистов по Волжье, бедных крестьян-эмигрантов из Германии, Швейцарии, Австрии, которых пригласила в Россию Екатерина Великая. Посмотрим, какие красоты увидели немцы в своих розовых очках на наших бескрайних просторах. Два розовых ручья, по-немецки Розенбах, дали имена хуторам в Запорожской области. Розовую гору Розенберг колонисты встретили в Грузии, на берегах Волги и в Запорожье. Были еще Розенвальд, Розенгарта, Розенгейм, Розенгоф, Розендарм, Розенорд и 14 розовых полей Розенфельд по всей империи. Со временем колонии стали выделять новые колонии, и те забирали с собой родное имя, как делали древнегреческие колонисты. Название долина Росс, Розенталь. Немецкие колонисты дали трем местам – на Волге, двум – в Запорожье и по одному – на Алтае, на Дальнем Востоке, на Украине. Еще был Розентальский в Оренбургской губернии. Вкус к розам совершенно в духе простеньких сказок, вроде «Короля гнома Лаурина». Розовая топонимика была, ко всему прочему, перенесенной. На картах родных для первых немецких колонистов Баварии и Баден-Вюртенберга можно и сегодня встретить такие названия. В то же время такой взгляд, поэтизирующий природу, концептуально отличается от брутальности, непритязательности, нашего сельского топонимикона, в котором образные аллегорические названия начались лишь в эпоху Петра Первого. В той же Оренбургской губернии рядом с розами были и есть Невешкино, Погромное по имени Бурного ручья и поселок пристанционный. Уже три века Петербургу и его пригородам с немецкими названиями, которые дал им основатель столицы. Но количество роз в нашей топонимии До сих пор ничтожно. Две мировые войны XX века привели к практически полному исчезновению этой немецкой розовой волны. Вот что случилось с розовыми именами на территории бывшей автономной республики немцев Поволжья, которая располагалась в районе Волгоградской и Саратовской областей. Розенберг стал называться Умет, Розенгейм – Подстепное Розендам – морцы, Розенфельд – норки. Лишь двум из названий сохранили семантику. Розенталь стал розовкой, а Розенфельд – розовым. Еще две деревни – Розенберг и Розенталь, он же Визенталь и Питерсгейм, более не существуют. Как видим, из восьми старых топонимов только два сохранили свою романтическую семантику. Отчасти дефицит красоты восполнили многочисленные посвящения германской коммунистке и феминистке Розе Люксембург. Люксембург родилась в Российской империи, а прославилась как лидер немецких коммунистов и борец за права женщин. В январе 1919 года она и другой революционер Карл Либнехт были схвачены и после пыток убиты став мучениками коммунистического движения в Германии и во всем мире. Посвящение Розе прижились и повсеместно любимой в нашей стране. Судите сами. В Таганроге подвыпивший работяга посоветовал мне идти в гостинице по «Розочке». Менчане говорят, если сказать таксисту «едем на «Розочку», он без колебаний привезет вас на улицу «Роза Люксембург». В сибирском Томске главный ЗАГС находится на «Розочке», вот так и называют ЗАГС на розочке. Гуляя по этой старинной раздолбанной улице, понимаешь, что имя едва ли не главное украшение этого места. Как уже говорилось, в теперь много давали ботанических имен. На карте отметились яблони, сирени, липы, абрикосы и даже крыжовник с одуванчиками и ромашками. А вот на розы воодушевления не хватило. Бюрократия стесняется, роз как слишком... Откровенной красоты, слишком интимного жеста. Розы пришли в Россию как символ в XVIII веке, а расцвели и стали частью культурного кода еще позднее. Понятно, что улица Роз никого не удивит в частном секторе Анапы. Там жители соревнуются в том, у кого краши розы перед домом. Или на окраине Ставропыля, или в Армавире, как и в подмосковном дачном поселке. Но есть в России место, где прекрасный цветок, которым любовались уже в Древнем Риме, занял главное, если не основополагающее, место: Добро пожаловать в Сочи! История началась в ноябре 1953 года с инициативы жителей шестого квартала Большой Приреченской улицы. Они попросили горы с полком украсить улицу розами в воскресенье, 13 декабря. Власти выделили саженцы. Высадили около ста штамбовых роз. Потом добавили еще несколько сот кустовых и вьющихся. Квартальный комитет номер 6 с Большой Приреченской призвал сделать город самым зеленым в стране. А вскоре улица официально стала улицей Рос. Причем точная дата переименований местным краеведам до сих пор не установлена. Вероятно, это случилось в 1954 году. Нам с вами, как ценителям топонимии, важно, что розам посвятили важнейшую магистраль. Улица идет от городского автовокзала, мимо центрального рынка, почтам, родильного дома, не правда, там что-то другое, касс аэрофлота, комсомольскому парку, рядом с улицами Воровского и Конституции СССР. Увы, розовых кустов на улице не осталось, зато много пальм, кипарисов, всего того, что для нашего глаза – олицетворяет отдых и море. Кстати, по удивительному стечению обстоятельств Сочинская улица Рос пересекает улицу Карла Липхнихта, снова напоминая нам о Розе Люксембург, которой, правда, в Сочи улице не посвящена. И прямо над Сочи, буквально в наши дни, стало знаменитым недавно еще одно розовое имя – Роза Хутор. Однако, это всего лишь искаженная версия фамилии стонцелесника лесника Адула Роза, который этот хутор основал. В народной этимологии это, конечно, розовый хутор. Наверное, стоит посвятить леснику одну из улиц этого туристического городка. Одно из ярких топонимических событий на карте бывшего СССР очередной тур замены советизмов в остроумной Одессе. И там снова розы. Смотрите сами. Улица Правды стала улицей счастья. Переулок Правды – переулок вдохновения. Переулок героев-комсомольцев нынче называется Переулок Розовый. Вдохновение и счастье вам! Глава 30. Это редкое слово «свобода». Место действия – кунгур, Томск, Москва, Петербург, Казань, Нью-Йорк, Глазов, Барнаул, Нижний Новгород, Ставрополь на Волге. Свободный. На Урале есть шутка про улицу Свободы в городе Кунгуре. Главная магистраль в древнем городе ведет к тюрьме. Точнее, вела. Несколько лет назад Уфсин вернул здание Иоанна женскому монастырю. На первый взгляд улица Свободы – должна быть популярным советским топонимом. Ведь это главное, за что боролись революционеры. В Якобинской Франции, с которой большевики брали пример в идеологической политике, городам и селам было дано 147 свободных названий. В советских и российских крупных городах свободу встретить не так-то просто. Юрий Ефремов... Знаток московской топонимии выяснил, что в 1918 году советскими в столице стали Скобелевская, ныне это Тверская площадь у мэрии, Серпуховская площадь, улица Большая Полянка, Таганская и Пятая Тверская-Ямская. Даже Останкинские огороды переименовали в 18 году в Советские. Но вот интересно, советских много, а площадь или улица Свободы Столица столице так и не появилась. Точнее, было одно заседание городской думы в марте 1917 года после известия о падении монархии, на котором присяжный поверенный Погребцов предложил переименовать площадь за окном в в площадь Свободы. Но в итоге из этого ничего не вышло. Площадь и поныне называется площадью революции. Хотя, по моим опросам, Абсолютное большинство москвичей не знают, где она находится, в отличие от одноименной станции метро. То же самое случилось в Томске. В марте семнадцатого года «Свободе» посвятили главную Новособорную площадь, на которой проходили основные революционные собрания граждан. Но вскоре и там возобладала площадь революции. После Гражданской войны Кафедральный собор снесли, А в 1925 году томичи хотели дать имя свободы Центральной магистрали, но и этого не случилось. И лишь на заре оттепели. В 1956 появился свободный переулок целых 190 метров. Томичи, правда, уверяют, что раньше он был в два раза длиннее. В Красном Петрограде Знаменитая триада Великой Французской революции была топонимизирована полностью. Малый Самсоневский мост носил имя Свободы, рядом с ним сейчас пришвартована Аврора. Троицкий мост стал мостом равенства, после убийства Кирова он стал Кировским. Наконец, самый маленький в городе проспект, Малый Самсоневский, всего лишь 190 метров, как переулок Свободы в Томске, был скромной улицей Братства. Формально, кстати, в честь Сампсоневского братства, общества трезвости и распространения религиозно-нравственных знаний. В нынешнем Петербурге от тех свободы, равенства и братства не осталось ничего. В свободолюбивую перестройку в городе вернули древолюционные названия. Лишь в эпоху оттепели свобода появилась в Москве, когда к столице присоединили Тушина, а с ней и местную улицу Свободы. Тушинцы гордятся своей историей, почитайте хотя бы их форум «Тушинский хомяк», но дату появления данного топонима пока установить не удалось. Вероятно, это начало 30-х годов. В 1991 году на набережной Москварике появилась площадь Свободной России. На ней не прописано ни одного дома. Даже Белого с правительством РФ. Издания книжки бывшего Сева тоже прописаны по другим адресам. Хотя, де-факто, они именно на этой площади и находятся. Зато с 2012 года на площади стоит памятник Петру Столыпину, на который сдавали деньги члены российского правительства. Для сравнения к вопросу о месте свободы. Площадь Свободы в Вашингтоне одна из центральных. В Нью-Йорке улица Свободы, либерти Street) находится в самом сердце финансового квартала. Здесь были знаменитые башни и близнецы, и по-прежнему находится высотка Чейз-Манхэттен-Плаза и здание Федерального резерва. Приведу список известных площадей свободы в Российской Федерации. В Казани – это блестящая площадь, бывшая театральная, с главным театром и правительством республики. Во Владикавказе – бывшая Михайловская по имени великого князя Михаила Николаевича. В Удмуртском Глазове – Это бывшая Базарная площадь. Она также звалась Главной и Хлебной. В Барнауле Соборную площадь успели переименовать в Площадь Свободы уже в 1917 году. Центральный в Челябинске уже почти 100 лет считается улица Свободы. Все они даны в первые годы после революции, до конца Гражданской войны. А вот в Нижнем Новгороде совсем по-кунгурски Это бывшая Острожная. Острог то же самое, что тюрьма. Бытует мнение, что площадью свободы она стала после того, как была закрыта эта самая тюрьма, которая входила фасадом на площадь. Есть у нас и город свободный. Жители дальневосточного городка Трансиби умоляли последнего царя разрешить носить имя его сына, цесаревича Алексея Николаевича. Но уже через пять лет, весной 1917 года, Дума Алексеевска просила временное правительство о новом имени. «Свободный» должен был означать «освобождение России от царизма». Ходатайство о переименовании было утверждено 3 июля 1917 года. В итоге у дальневосточных коллег появился милитаризированный топоним. Абстрактные наименования в форме полного предлагательного мужского рода до революции – применялись для наименований крепостей. Сравните. Дальний, верный, розный. Прошло лишь пару десятилетий. Свободный стал центром администрации Бамлага, одного из крупнейших подразделений ГУЛАГа по строительству Байкало-Амурской магистрали. В 1938 году здесь разместился Амурлаг. В годы войны его сменила контора Свободлага, Более горького имени и не придумаешь. Опять кунгур. Кстати, сейчас, через сто лет, в интернете и соцсетях одновременно используется и старое название – Алексеевск. Например, сайт городских новостей называется «Алексеевск.ру». Литературный альманах – «Алексеевск. Свободный» и так далее. Горький символизм и в Площади Свободы в Тольятти. Тогда город назывался Ставрополь. весь город возводили крупнейшей в мире гидроэлектростанции, которую строили 200 тысяч заключенных. Было село Свобода и в Челябинской области. Начиналось оно с коммуны в стенах разграбленного в годы революции монастыря Симеона Верхотурского. В 1957 году село уничтожил взрыв радиоактивных отходов на комбинате «Маяк» в секретном городе Челябинск-40. Теперь тут таежное болото. А среди руин свободы гуляет ветер. Глава 31. Красраб и пропаганда пропаганды. Место действия. Москва, Тура, Петроград, Псков, Молотов, Красноярск, Владивосток, Карское море. Эпиграфы. Люди всю жизнь читали передовые статьи. Они привыкли, им хочется получать ценные руководящие указания. Им без этого неуютно. Сергей Довлатов «Я выселен с Арбата, арбатский иммигрант, В безбожном переулке хереет мой талант» Булат Акуджава Топонимы в честь газет – явление нечастое. Самый яркий, известный всему миру пример – «Таймс-сквер» Нью-Йорке. Хотя его никто не ассоциирует с Нью-Йорк Таймс. А ведь площадь и станция метро получили название по офису этой газеты, видимо, по просьбе ее тогдашнего влиятельного хозяина Адольфа Окса. В Советском Союзе все было иначе. Пресса — это госпропаганда, а следовательно, реклама ей вроде и не нужна. В каждом краевом областном районном городке была своя газета, которая иной раз издавалась большими тиражами. И все же вскоре сама пресса стала объектом прославления. Власть награждала журналистов за лояльность, и не только премиями. Газетам посвящались улицы, проспекты, большие и маленькие, а также необитаемые острова в Арктике. Началась эта пропаганда пропаганды Справды, этот легальный орган большевистской партии Ленина сдавал всего два года, с 12 по 14. Потом газета была запрещена, ее издание возобновилось уже в 1917 в качестве главной официальной газеты Советской России, коей она и оставалась до краха СССР в 1991 году. Уже 1 сентября 1923 года в Петрограде появилась улица Правды. Сама газета некоторое время печаталась типографией на соседней улице. Через 10 лет улица Правды появилась в Москве. Она фланкирует огромную промзону вблизи нынешней Савеловской площади, занятую издательством, которое могло сравниться со средней величиной заводом и которое помимо газеты издавало журналы и книги. Астрики когда было можно, не упускали возможности пошутить над написанием топонима «Улица правды». Кавычки намекали на тенденциозность газеты. «Красноярский рабочий» выходил с 1906 года. Свою улицу газета получила на 50-летие вместе с Орденом Трудового Красного Знамени. На правом берегу Енисея, среди труб, бараков и каменных домов, появился 14-километровый проспект имени газеты «Красноярский рабочий». Это главная и ныне вполне парадная магистраль промышленной части города, которая выделилась из старого Московско-Сибирского тракта. Причем нумерация домов на проспекте идет не от центра, как обычно, а от наиболее дальней, но зато теплой точки – «Крастец». Газетное название красноярцы быстро обкатали в красраб. Причем оно абсолютно десемантизировалось, и жители не чувствуют, что по правилам русского языка его следует расшифровывать как красный раб. Для тех, кто помнит о десятках тысяч мучеников ГУЛАГа, участвовавших в строительстве заводов в этом городе, топоним красраб звучит правдиво. Одна из зон была размещена прямо на проспекте – Ладейская колония массовых работ. Сегодня близ Красраба находится Никольский храм памяти жертв репрессий, поставленный в 90-х годах на собранные всем миром деньги. И еще немного про Красраб. В последнее десятилетие в Речи Красноярцев зарегистрирован новый, еще более краткий вариант – Краб. Этому красноярскому топониму вторит проспект имени газеты «Красное знамя». Вот такое название во Владивостоке. Редакция находилась тут же. Крупнейшее СМИ Приморья было создано в 1917 году. И в лучшие времена газета имела тираж 400 тысяч экземпляров. Для сравнения, сегодня у «Нью-Йорк Таймс» 571 тысяча ежедневных бумажных читателей. А среди авторов во Владивостоке числились будущие звезды советской литературы и журналистики Александр Фадеев, Демьян Бедный, Михаил Кольцов. Имя газеты увековечили еще в Краснознаменном переулке, где был напечатан лишь один, причем не первый, а второй номер газеты. Улица Набат В самом центре Пскова напоминает о Псковском Набате, главной местной газете 20-х годов, в которой тогда трудилось целых 150 человек. Одна из центральных улиц Перми, все годы Молотов, Оханская, в 1940 году стала улицей газеты «Звезда». Идею такого названия подал Аркадий Голиков, в молодости работавший в этой газете, а позднее ставший известным писателем Аркадием Гайдаром. На самом деле, редакция газеты находилась на главной городской улице Карла Маркса, но убрать ради газеты имя основателя марксизма было сложно. За самым длинным советским топонимом отправимся в Туру с ее улицей, 50 лет газеты «Советская Ивенкия». До 1 января 2007 года Тура была административным центром ныне несуществующего Ивенкийского автономного округа. Здесь же и создавалась газета «Советская Ивенкия», которая ныне называется «Ивенкийская жизнь». Впрочем, не все названия были подарками поощрениями. Некоторые играли скорее описательную роль. Во всяком случае, изначально. В конце эпохи НЭПа, когда еще возможны были великие комбинаторы, журналисту Михаилу Кольцову пришла в голову идея создать район санаториев и дачных кооперативов. Для этой цели он, сотрудник главной партийной газеты, организовал акционерное общество «Зеленый город». На Ярославской дороге за городом Пушкина в 1930 году для коллег Кольцова появился поселок «Правда» ныне Правдинский, и железнодорожная станция «Правда». Предыдущая станция Завета Ильича по названию дачного поселка для сотрудников наркомсвязи. Еще одна станция сохранила для нас общее название Кольцовского проекта – Зеленоградская. Увы, теперь это название путает путешественников. После войны в соседнем районе Московской области возник город-спутник, которому по недосмотру дали Похожее имя – Зеленоград. Один из самых токсичных топонимов советской Москвы – «Безбожный переулок» – появился в 1924 году. И он был назван по находившейся здесь редакции еженедельника «Безбожник». Этот журнал «Союза воинствующих безбожников» впервые вышел на Рождество 1922 года. Таким образом… В момент появления переулка ее имени газете было всего лишь два года. Просуществовала газета лишь до июля 1941 года, когда атеистическая пропаганда вошла в жесткое противоречие с задачами военного времени, с народной мобилизацией. Война была названа священной. А вот название переулка сохранилось до 1992 года, когда ему вернули историческое имя Протопоповский. По местной легенде, до сих пор бытующего старожилов района Алла Пугачева отказалась от квартиры в из-за семантики топонима. Зато там поселилась наследница греческого миллиардера Анасиса Кристина со своим советским мужем Сергеем Каузовым. В 1933 году на юге Карского моря, недалеко от острова Уединения, появился архипелаг «Известий Центрального исполнительного комитета». Посвящение имело в виду вторую по значимости советскую газету. Известие Центрального исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов, которые выходит с 1917 года. Спасибо, что архипелагу не присвоили ее полное имя. И жаль, что участники арктических экспедиций не нашли оригинальных журналистских наименований для отдельных островов. Там все как-то обычно. Пологи, скала и другие а самый маленький до сих пор без названия. Предлагаю назвать его в честь газеты «Ведомости», «РБК» или «Коммерсант», чтобы разбавить государственные СМИ частными. На карте Родины мы найдем «Острова пионерской правды» и «Комсомольской правды», «Архангельской правды севера» и другие посвящения официальным СМИ советского времени. Характерно, что не осталось на карте имен действительно популярных изданий «За рулем», «Советский спорт», журналы «Юность», «Иностранная литература», «Роман газета», «За рубежом», «Новый мир». Они были настолько популярны, что подписаться было на них практически невозможно. Такой был дефицит. Однако для правительства СССР эти здания были вторичны, поэтому и увековечивать их при помощи топонимов не стали. Глава 32. Тупик языкового чутья. Место действия. Владивосток, Москва, Тупик, Ростов-на-Дону, Енисейск, Балакова, Курган, Серов, Волгоград. Когда о политике шутить опасно, у интеллигенции рождаются топонимические шутки. Ну вот, например, есть ли в Москве коммунистический тупик? Да, конечно, где-то на Таганке, рядом с Большой и Малой коммунистическими улицами. Теперь эти улицы, кстати называются улицы Станиславского и Солженицына. Никакого тупика там не было, но в этой шутке ключ к огромной проблеме утраты языкового чутья в официальной топонимии. Языковое чутье никогда не было сильной стороной чиновников, но после революции оно не только не усилилось, а, напротив, продолжало снижаться. Тупик – не улица и не проспект, это глухой финал. Поэтому любое название рядом с этим термином получает обратный смысл. Прогулка по нашим известным городам дарит целую коллекцию незабываемых имен собственных. До 1961 года подмосковной деревне Вишняки сохранялся советский тупик. Его заменили, как только деревню присоединили к Москве. С 20-х окраинную московскую Башиловку украшал демократический тупик. Яркие тупики были в столице Приморья. В самом сердце Владивостока, в Ленинском районе, вьется межзаборов, заборов, бараков и буйной неухоженной зелени тупик трудовых резервов. В тупике стоит здание профессионального училища номер один. Возможно, в честь его выпускников и далее в свое время тупику это оптимистичное название. В другой части города, вокруг сопки Змеиной, можно найти Тупик Босфор. Официально оба тупика получили статус улиц. Постановлением администрации города в апреле 2001 года в связи с формированием единой системы информации о недвижимом имуществе в целях согласованного ведения государственных земельного и градостроительного кадастров термины «тупик» и «проезд» именовать улицами или переулками. Вот так. Убрали тупики. Радостно сбегает к Дону спуск ОГПУ в Ростове, на Дону. Ныне, правда, его называют переулком. Топоним сохранил для нас память об объединенном Государственном Политическом Управлении. Эта большевистская политическая полиция, созданная и руководимая Феликсом Дзержинским, существовала с 1923 по 1934 год, после чего была включена в состав НКВД СССР, а далее стала известна как КГБ, ныне ФСБ. По данным журналистки Александра Гавриловой, изначально спуск был посвящен ГПУ, предшественнику ОГПУ, который существовала с 1922 по 23. Это означает, что в Ростове сохранилось раннее советское название, которое так неловко восхваляло ведомство. Гаврилова выяснила, что никто из жителей уже не помнит, что такое ОГПУ. Негативных ассоциаций нет, жить в тупике можно. Тупик языкового чутья не ограничивается тупиками. Вдумайтесь, смысл парочки. Первая и четвертая улицы 8 марта в богемном московском районе аэропорт. Изначально это были Истоминские улицы по фамилии землевладельца. Потом их именовали в честь руководителя правительства Советского Союза Алексея Рыкова. Но после того, как Рыков был арестован и расстрелян, Рыковские посвятили Международному женскому дню. Главная магистраль района также посвящена 8 марта. Справедливый вопрос. Первая, четвертая улицы есть, а где вторая и третья улицы в честь женского дня? Они пропали в эпоху индустриальной застройки района. Топонимисты долгие годы критикуют этот нелепый ансамбль, но ВОЗ и ныне там. Рядом с тремя улицами 8 марта до перестройки была еще и одинокая Третья Свободная, также известная как Пневая, по обилию пней, оставшихся после лесозаготовок. И если уж играть в предопределение, то закономерно, что эта семантическая чехарда происходит вокруг Центральной клинической психиатрической больницы. До революции здесь была частная лечебница доктора Федора Усольцева, Потом здесь был санаторий, а в 1929 он был перепрофилирован психоневрологический санаторий для женщин-работниц имени 8 марта, то есть улицы 8 марта, названы по имени санатория, а не по празднику. На Хичеване на Дону ныне части Ростова можно полюбоваться на анекдотические верхненольную и нижненольную. Когда-то это были Верхняя и нижняя нольные линии. Остальные номерные линии тоже есть, хотя нумерация скорее путает, чем помогает, ибо первая линия незаметно переходит во вторую, третья в четвертую и так далее, вместо того, чтобы располагаться параллельно. Еще одной нольной можно любоваться в дачном поселке Подбатайском. А как у нас фиксируют и сокращают сложные географические названия на табличках? В районе жилгородка в Балакове загляните на улицу фак-революции. Этот факел успешно перешел с табличек в интернет. В объявлениях о сдаче только так и пишут. Благодаря поп-музыке английское слово «фак» стало известно многим. Немного в России улиц в честь буржуазной февральской революции 1917 года, ведь большевики превозносили не ее, а Октябрьскую революцию. Длинное название не вызывает особых чувств. Безбожно сокращают его до Ф-революции, как, например, в Серове Свердловской области. Улица Ф-революции. Еще один революционный топоним из 20-х «Рабоче-крестьянскую улицу» записывают как «Р-крестьянская» столь далеких друг от друга местах как Курган, Волгоград и Енисейск. Кстати, в Енисейске я видел также форму r.defis крест.ul. Кстати, про Енисейск. В горячие революционные годы там вдруг появилась улица ⁇ Красная щель ⁇ И могу подтвердить, проезд невелик. Но по какой-то причине название не прижилось, и теперь тут переулок... Яковлева. Зато, если вы любите отдыхать в лучших традициях туризма, походы, романтика и творчества, вам непременно стоит посетить местечко Красная щель под Геленджиком. Судя по отзывам отдыхающих и рекламным материалам местных жителей, они не усматривают ни иронии, ни эротики в этом названии. Но вернемся к тупику. Он шагнул и на большие карты. В 1911 году в восточном Забайкалье было решено строить дорогу от станции Магоча – у местных есть жестокая пословица «Бог создал Сочи, а черт – Магочи» – до Якутска. Но началась Первая мировая война. От стройки сохранилась грунтовая дорога, а село в тайге получило символическое название – Тупик. Сегодня Тупик – это административный центр Тунгира Олекменского района. По площади равной Московской области, но с населением в 1370 человек. Глава 33. Мешает жить Париж. Место действия. Одесская область, Челябинская область, Нижегородская область, Киев, Вышний Волочок. Эпиграф. Ты что, мой друг, свистишь? «Мешает жить Париж? Ты посмотри, вокруг тебя тайга. Подбрось-ка дров в огонь. Послушай, дорогой, он там, а ты у черта на рогах». Юрий Кукин. Париж. Казалось бы, нет на свете более знаменитого города. С XIX века набор ассоциаций с ним насыщен романтическими нотками. Это город роскоши, любви, удобств, искусств. И все столицы мира хотели и хотят хоть чуточку напоминать Париж. До революции в Москве в охотном ряду была гостиница «Париж» на месте нынешней Государственной Думы. И сейчас Париж — это ресторанный центр на главной площади Московска, кафе в Красногорске Московской области, гостевой дом «Маленький Париж» в Краснодаре и китайское кафе в Благовещенске. Да, именно китайская, и оно предлагает попробовать 50 блюд за 1000 рублей. Главное в этом Париже – флёр цивилизации мегаполиса, а французскость уже вторична. В 1816 году в Бессарабии стали селиться немцы – переселенцы из герцогства Варшавского. У имперской бюрократии это место поначалу блистательно обозначалось как степь номер 10. Затем, тяжеловатым для русского уха, Алекс юзверт И, наконец, Париж, в память о взятии Парижа русскими войсками. Тогда же рядом был устроен целый топонимический ансамбль побед – Тарутино, Березино, Бородино и другие. Потом был долгий XIX век, немецкие погромы 1914 года, война, а после освобождения от нацистов Париж с карты убрали. Хотя с Францией мы во Второй мировой вроде не воевали. Теперь это веселый Кут, но его жители по-прежнему помнят о старом имени, обыгрывают его на интернет-страничках. Веселые парижане, так они называют себя в сети ВКонтакте. На стелле, посвященной двухсотлетию летию города, мы читаем «Пари. Веселый Кут». Эйфелевые башни здесь нет, но центральную улицу имени Кутузова люди в шутку называют Елисейскими полями. В отличие от родного города Вольтера, по ним не фланируют разодетые дамы и их элегантные кавалеры. Зато есть коровы, свиньи, лужи и прочая сельская экзотика. Пишет журналист Одесской онлайн-газеты «Думская», посетившая областной Париж 7 лет назад. О старых временах напоминает официальное название железнодорожной станции. Парижская и домики-коттеджи с кое-где сохранившимся неоготическим декором. Мемориальный Париж в честь 1812 года есть, кстати, и в Челябинской области. Здесь в 1843 году вновь назначенный оренбургский губернатор генерал-лейтенант Владимир Обручев очевидно под влиянием Бессарабского ансамбля задумал и реализовал Грандиозную программу – увековечить славные сражения русской армии, в которых участвовало Оренбургское казачество, а заодно и свой личный боевой путь. На карте империи между Орской и Троицкой крепостями, ныне это города Орск и Троицк, появились 32 военных поселения, среди которых блистают Париж, Нови, Бородиновка, Измаильская и другие. Не забыли и про Куликовскую. Как раз в те годы возрос интерес к этому сражению. Обручев давал новым поселениям имена в памяти сражений, в которых участвовал сам. Так на карте появились поселения Кульма и Варна. Деревня Варшавка должна была напомнить о подавлении восставшей против царизма Варшавы за участие в польской кампании Генерал Обручев был награжден Орденом Святого Георгия Третьей степени. Интересно, что именем главной улицы Парижа стал германизм – Форштадт. И это заимствование от немецкого географического термина «форштадт» обозначает поселение за пределами городских стен, и оно активно использовалось в России в XVIII-XIX веках. Вспомним и другие форштаты бывшей Российской империи, Село в Верхнеуральском районе Челябинской области, районы Ставрополя, Оренбурга, Феодосии с таким названием и, конечно, роскошную Фурштатскую улицу в центре Санкт-Петербурга. Жители Челябинской области свой Париж не забывают, о нем пишут статьи, а в 2000-х в его центре возвели вышку телефонной связи в виде Эйфелевой башни. Парадоксально, но имя Парижа расцвело на нашей карте в совершенно другую Значительно менее сентиментальную эпоху в 20-30-х славили Парижскую коммуну так называлось революционное правительство Парижа, поднявшее в 1871 году над городом Красный флаг. Марксисты и большевики считали это событие первым опытом диктатуры пролетариата, а потому пошли по стране улицы и площади Парижской коммуны. Удивительно. Произнесение длинного и экзотического для тогдашнего единообразного топонимического пространства названия не радовало горожан, которые стремительно утрамбовывали Парижскую коммунну в парк коммунну. Так неофициально называли улицу в Киеве, ныне это Михайловская. Так до сих пор называют район Вышнего Волочка на берегу Цны. Поселок на Волге под Нижним Новгородом С грандиозным именем «Память Парижской Коммуны", похожей в плане на огромного кита, в народной речи именуют "Паркомунный". Дальше всего от Парижа ушли в Ворошиловградской Луганской области. В 1938 году там официально присвоили такое сокращенное название городу "Паркомунна", Как будто это какой-нибудь паровой завод. Изначально он тоже был поселком Парижской коммуны. Можно уловить здесь запоздалое влияние конструктивистской любви к сокращениям, а можно нарочитое выпаривание иностранного названия. В эпоху оттепели с паром простились. Пар коммуна стала Перевальском. Название названии угадывается стремление сообщить о Перевале. Если так... Тогда надо было бы назвать его Перевал или Перевальный. Однако такие имена чиновникам представлялись недостаточно городскими. Вот и получилось нечто похожее на посвящение какому-то товарищу Перевальскому. Ну, сравните Дзержинск, Троцк, ну и, конечно, прожевальск Впрочем, без памяти о коммунарах область не осталась. В те же годы пришлось по политическим причинам переименовать соседний Город Ворошиловск, Ворошиловградской области. Здесь начинал свою трудовую и политическую биографию нарком Климент Ворошилов. Так и появился Коммунарск. Однако теперь и это имя исчезло с карты. Встречайте город Алчевск в память об Алексее Алчевском, основателе градообразующего завода, купце первой гильдии и меценате. Интересно, что ассоциации со словом «алчный» Отступили на второй план перед стремлением прославить революционного бизнесмена. Но вернемся к Парижу. В справедливости ради отметим, что жители памяти Парижской коммуны на Волге все же иногда называют свой город Парижем, а иногда псевдо Величава и самое иронично именуют его Парижополь. Причем во втором случае добавление греческого элемента Поль. Полис выгодно выводит на передний план русский корень жоп.